полосатые спектры изотопов. Нельзя не отметить, что за исключением тяжелого водорода, идентичность свойств изотопов распространяется и на их линейчатые спектры, атомные спектры, которые настолько схожи, что с помощью обычных методов их невозможно отличить друг от друга. Однако совсем иначе обстоит дело с полосатыми молекулярными спектрами так как в них масса составляющих молекулу атомов входит в величину, определяющую длину волны. В то время, когда масс-спектограф еще не достиг своего нынешнего совершенства, полосатые спектры использовались для обнаружения ничтожно малого количества более тяжелых изотопов таких простых элементов, как углерод, азот и кислород, что невозможно было сделать с помощью существовавших тогда масс-спектографов. Было установлено, что помимо основного изотопа с массовым числом 16, кислород содержит одну пятисотую изотопа с массовым числом 18 и одну, деленную на две изотопа с массовым числом 17. По аналогии с кислородом, ученые пришли к выводу, что водород должен также содержать около одной сорокапятитысячной изотопа с массой 2 который способствовал бы достижению уже упомянутого близкого соответствия между химическим и физическим соотношением масс. Такое предсказание было сделано Бирге и Мензелем, и почти сразу же, к 1932 году, было проверено на практике американским ученым Юри, который обнаружил, что при электролизе воды тяжелый изотоп концентрируется в той ее части, которая не подвергается электролизу. Вплоть до начала Второй мировой войны именно этим методом производилось на норвежских Гидроэлектростанциях чистая тяжелая вода D2O, поступавшая в большом количестве в продажу для научных исследований.